Глава 258. Битва с волками. Юта, который прибыл в румелю он направился в экскурсию по городу и зашел на городской рынок. «Сакура, куда ты собираешься направиться прежде всего?» «Сначала я планирую сразу же направиться в укрытие повстанцев, чтобы госпожа встретилась с Риэсбелл как можно скорее. Риэсбелл, которая была учителем Сильфи в фехтовании, когда-то была маленькой, теперь являясь лидером повстанцев Румелии. Риэсбелл была крайне враждебно настроена против действующего правительства Румелии и отказывалась вести с ними какие-либо переговоры. Именно по этой причине Сильфи и позвали в Румелию, чтобы она смогла уговорить Риэсбелл сесть на стол переговоров». Подвал этого здания стал укрытием для повстанческой армии Румелии. Сакура оказала на здание, которое на первый взгляд было очень похоже на церковь. Эта церковь изначально служила для того, чтобы незаметно покидать и проникать в город, так как в ее подвале был установлен тайный проход. Именно по этой причине повстанческая армия выбрала это место в качестве своего штаба. Демон, спасите! Когда Юта подошел к зданию церкви, крик о помощи донесся до его слуха. Волк. Повернув свою голову в направлении крика, Юта увидел там серого волка. Ого, я в первый раз встречаю такого монстра. Юта никогда ранее не встречал подобных монстров, но из-за того, что эти монстры являлись распространителями различных болезней среди людей, эти монстры имели самый высокий приоритет на уничтожение в гильдии авантюристов. И встретить такого монстра в пределах хорошо развитого города было довольно сложно. Тот факт, что подобный монстр появился в пределах города Румели, показывал, насколько плохо обстояли дела с безопасностью самого города. Похоже, что у меня нет другого выбора, кроме как мешаться. Была вероятность того, что если оставить все как есть, то стая волком могла напасть на детей на рынке. Сакура, которая осознавала уровень опасности, как никто другой, быстро достала кинжал из-под своей юбки горничной. Быстрыми движениями, подобно шиноби она миновала клыки волка и нанесла ему несколько ударов по телу волка. Оружие Сакуры было смазано парализующим ядом, который мог мгновенно убить мелкое животное, даже если он получит маленькую царапину этим оружием. Пораженный волк вздрогнул несколько раз и упал на землю. Отлично, я уже довольно давно не сражался. В данный момент количество волков, которые проникли в город, превысило 10 штук. Юта, наблюдая за тем, как Сакура вступила в бой, решил также присоединиться к битве. С такими монстрами опасно сражаться голыми руками. Волки, которые от голода непрерывно опускали слюни, на своем мехе имели множество заразных клещей, которые питались их кровью. Таким образом, было неплохо воздержаться от ближнего боя с этими монстрами. Если он случайно будет укушен или ранен, то был риск того, что он может заразиться чумой или еще какой опасной болезнью. Подумав так, Йота достал из своей улучшенной волшебной сумки копье Огры и вступил в бой. Он уже очень давно не сражался с копьем в руках, однако познав суть практически всех существующих боевых искусств, Его навыки совершенно не заржавели. Так Юта обрушил град ударов на волков, при этом оставаясь на безопасном расстоянии от них. Куно и Юта. это человек правда непостижим. Сакура, увидев стиль боя Юта, была глубоко поражена его навыками. Это стиль владения копья. Что это за боевое искусство? Я понятия не имею. Юта практиковал боевое искусство, главным лозунгом которого было стать сильнейшим из сильнейших, и использовал технику объединения, в себе сильнейших техник различных боевых искусств. И в данный момент Юта использовал более 60 различных стилей боевых искусств, которые были довольно распространены в его прошлой жизни. Здесь были и бокс, и айкидо, и дзюдо, и много другое. Стиль Юта строился на том, что он выбирал наиболее подходящую технику боя в зависимости от ситуации. Так что со стороны было очень сложно понять, какой именно стиль боя он использовал. «Господин, я помогу!» Сильфия, которая находилась позади Юта, также приготовила вступить в бой, чтобы помочь Юта. Сильфия, которой не было отдана никаких приказов, добровольно вступила в бой, и каждый ее удар поражал одного волка. Сакура, которая боковым зрением обнаружила эту ситуацию на мгновение, даже прекратила свою атаку. «Это полная неожиданность для меня». Она, как никто другой, знала Сильфию, так как росла рядом с ней с самого начала. Возможно, что она слишком недооценивала своего врага. Раньше техника владения мечом Сильфии имели очень много недостатков в себе, так как она была слишком предана основам фехтования. Но сейчас ее искусство фехтования совершенно не имело недостатков. Казалось, ее клинок мог поразить противника в любой момент и куда угодно. Сильфия мгновенным ударом разрезала волка, подобно ветру. Сильфия умела удачно интегрировать свой талант к магии ветра, чтобы объединить его со своим искусством фехтования, и благодаря легкости женского тела создала совершенно уникальный стиль боя, которым владела только она одна. Сакура мгновенно поняла, кто был тем, кто направлял Сильфию на путь меча. и отказываюсь признавать, что такой прогресс госпожи был вызван влиянием этого человека. Призрачном стиле боя Сильфи Сакура могла заметить элементы, которые были временами весьма похожи на стиль боя Юта. У Сакуры появилось сильное чувство зависти, и она яростно стиснула свои зубы.